Сорок семь. Приготовление. Дома я поговорил с мамой и поднялся наверх. Там я зашел в ванную и выпил две таблетки аспирина, надеясь немного унять свою левую ногу. Затем устроился перед телефоном, стоявшим в спальне родителей. Немного подумав, я сделал первый звонок. Денис Гилдер! Сущее наказание моей стройки!» — добродушно воскликнул Брэд Джеффрис. «Рад слышать тебя, парень!» когда мы с тобой снова посмотрим за игрой пингвинов. брат, мне надоело смотреть за играми неудачников», — сказал я. «Вот если ты хочешь понаблюдать за настоящей хоккейной командой, такой как Flyers, «Господи, о чем ты говоришь?» — спросил брат. «Да эта команда в подметке не годится пингвинам». Мы поболтали еще немного, а затем я рассказал ему, то ради чего звонил. Он засмеялся. «Что за черт, Деннис?» «Ты собираешься открыть собственное дело?» «Можно сказать, да. Я подумала, Кристина, Кристине. Правда, ненадолго. Ты не хочешь рассказать мне о нем?» «Ну, только не сейчас. Ты знаешь кого-нибудь, у кого я мог бы арендовать такую штуковину?» «Знаю, Деннис. Единственного парня, который может согласиться на подобный бизнес. Зовут Джонни Помбертон. Он живет на Рич-роуд. Гараж у него рядом с его домом. — Окей, — сказал я. — Спасибо, брат. — Как Эрни? — Полагаю, в порядке. Мы стали меньше бедиться друг с другом. — Он забавный парень. Когда ты привел его ко мне, я думал, что он не доработает до конца лета, но у него много настойчивости. — Да, — произнес я, — и не только. — Передай ему привет от меня, когда увидишься с ним в следующий раз. — Непременно, брат. Можешь не сомневаться. Передам. — Не попадая больше в больницу, Денис, Я очень переживаю за тебя. — Не попаду. Это я тебе тоже обещаю брать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я положил трубку и одну или две минуты просидел в нерешительности. Следующий звонок мне не хотелось сделать, но другого выхода не было. Без него все остальное оказалось бы бесполезным. «Я набрал номер Каннингеймов. Если бы к телефону подошел Эрни, я бы просто нажал на рычаг отбоя, на мою удачу», — ответил Майкл. Алло. У него был усталый и несколько нетрезвый голос. «Майкл, это Денис. «А, привет». Он немного оживился. «Эрни дома?» «Наверху. Он пришел откуда-то, мрачный, как туча, и сразу поднялся к себе». Но я уже к этому привык. «Позвать его?» «Нет», — сказал я. «Я звоню не ему. У меня очень важная просьба, Майкл». «Мне нужно знать, собирается ли Эрни выехать из города куда-нибудь, особенно в ближайшие два или три дня. Все равно, днем или ночью». Кристина охотилась по ночам. «Это я уже знал. И мне нужно знать до того, как он уедет. Очень нужно». «Зачем?» «Майкл, я не могу всего объяснить». «Все слишком сложно, и, ну, это может показаться безумием». Наступило долгое молчание, и я стал сомневаться в успехе своей затеи, но затем отец Эрни вдруг произнес полушепотом. «Это все его проклятая машина, да? О многом ли он догадался? Многое ли он знал? Обычно подвыпившие люди более догадливы, чем когда они трезвые. Был ли он так проницателен?» «Даже сейчас я не берусь ничего утверждать, но я уверен, что подозревал он гораздо больше, чем кто-либо, исключая, может быть, только Уилла Дарнелла. Да, — сказал я, — это машина». «Я так и знал», — со всем упавшим голосом произнес он. «Я знал. Что случилось?» «Деннис? Как он делает это? Ты знаешь?» «Майкл, я не могу больше ничего сказать. Вы мне дадите знать за день...» «Или за два, до его поездки?» «Да», — ответил он. «Да, ладно». «Спасибо, Майкл». Денис проговорил он. «Ко мне когда-нибудь вернется мой сын?» Он заслуживал того, чтобы знать правду. Этот несчастный, измученный человек заслуживал того. «Я не знаю», — ответил я и до боли прикусил нижнюю губу. «Мне кажется, что все могло зайти слишком далеко». Денис. Почти простонал он. «Что это? Наркотики! Какой-то вид наркотиков!» «Когда смогу, я скажу», — проговорил я. «Обещаю! Мне очень жаль. Я обязательно скажу, когда смогу». С Джонни Помбертоном говорить было легче. Он оказался живым слово «охотливым человеком», и я сразу понял, что мне с ним повезло. У меня было чувство, что Джонни Поммертон пошел бы на любую обоюдовыгодную сделку с самим сатаной, если бы в ней не было ничего противозаконного. «Конечно — Конечно, — время от времени повторял он, — конечно, конечно. У него была удивительная манера соглашаться на ваше предложение, еще не дослушав его до конца. Мне даже не пришлось прибегать к истории, которую я выдумал заранее. Он просто назначил цену, как выяснилось позже, вполне разумную. «Прекрасно», — сказал я. «Конечно», — согласился он. «Когда вас ждать?» «Ну, как насчет половины десятого завтра?» «Конечно», — сказал он. «До встречи». — Ещё один вопрос, мистер Помбертон. — Конечно. И лучше просто Джонни. — Окей, Джонни. Как насчёт автоматической трансмиссии? Джонни Помбертон от души рассмеялся. Рассмеялся, так что я отнял от уха трубку телефона и угрюмо посмотрел на неё. Ответ был довольно красноречив. — На таких-то штуковинах? Вы шутите. — А в чём дело? Вы не сможете справиться с ручным управлением? — — Да нет, как раз ручному управлению я и обучался, — ответил я. — Значит, нет проблем? — Пожалуй, нет, — сказал, не переставая думать о левой ноге, которая предстояла работать с педалью. Меня бы очень устроило, если бы Эрни перенес свою загородную прогулку на начало февраля, но надеяться на это было бы просто смешно. — Ладно, спокойной ночи, мистер Помертон. — До завтра. — До завтра. Но все-таки... «Лучше зовите меня Джонни, или я удвою цен». В телефонном справочнике было четверо разных Сайксов. Того, который был мне нужен, я застал дома со второй попытки. Джимми сам снял трубку. Я представился другом Эрни Каннигейма, и голос Джимми просветлел. Эрни нравится ему, потому что не обходился с ним, как Бадди Рэпертон, Когда Бадди работал у ила Дарнелла, он спросил, как поживает Эрни, и я, солгав еще раз, ответил, что у Эрни все в порядке. Но, ну, слава богу, сказал он, я думал, что у него будут неприятности с теми сигаретами. Я звоню как раз из-за Эрни, — проговорил я. — Джимми, ты помнишь, как опечатали гараж уила Конечно, помню, — Джимми вздохнул. Теперь бедный Уилл умер, и я потерял работу. Моя мама хочет, чтобы я поступил в техническую школу. Но я не силен в этих делах. Я думаю пойти на какую-нибудь работу. Может быть, сторожем. Мой дядя Фред... Эрни сказал, что когда закрывали гараж, он забыл в нем небольшой пенал с инструментами, перебил я. Он лежит за одной из тех старых шин. Но ты знаешь, про что я говорю. Он положил туда инструменты, чтобы никто не стащил их. «И они еще там?» — спросил Джимми. «Полагаю, да». «Что за растеряха? Они стоят больше ста долларов». «О, Господи! Я думаю, их там больше нет. Я думаю, их забрали полицейские». Эрни сказал, что они надежно спрятаны, но он не сможет сам прийти за ними. У него какие-то неприятности. Я лгал, но был уверен, что Джимми не раскусит меня. Я знал о его умственной отсталости, и пользовался своим знанием. — Ох, черт! Ну ладно, слушай, я скажу за ними. Правильно, завтра же утром у меня остались мои ключи. Я вздохнул с облегчением. Мне были нужны не мифические инструменты, Эрни, а ключи Джимми. — Я заеду за ключами, Джимми. Ты не знаешь, где лежат инструменты, и будешь искать целый день. — Да, но Уилл велел никому не давать ключи. — Конечно, но он говорил это раньше, а теперь гараж пустой, и в нем нет ничего, кроме инструментов Эрни и старых покрышек. Скоро все хозяйство Уилла продадут, и Эрни лишится своих инструментов. — Да, ну ладно, я надеюсь, что все будет в порядке, только верни мне ключи. А затем он сказал абсурдную, но трогательную вещь. — Понимаешь, это все, что у меня осталось от Уилла. Наконец, я сделал последний звонок и услышал сонный голос Ли. — Что у тебя, Денис? — спросила она. Я рассказал ей, ожидая, что она назовет мне дюжину слабых мест в моем плане. Однако, когда я закончил, она просто проговорила. — А если это не сработает? — Все будет зависеть от нас с тобой, Ли, — сказал я. — Я бы не вмешивал тебя в это дело, если бы смог, но Ли Бэй — Заподозрец, заподню, поэтому нужна надежная приманка. — Я бы не позволила тебе обойтись без меня, — твердо произнесла она. — Это ведь и мое дело. Я любила его. А когда ты начинаешь кого-нибудь любить, я не думаю, что ты когда-нибудь сможешь полностью расстаться со своим чувством. Ты меня понимаешь, Денис? Я вспомнил все прошедшие года, летние месяцы, когда мы плавали, читали или играли, монополию, солдатиков, шашки. Муравьиные города, случаи, когда я спасал его от тех, кто не любил чужаков, от тех, кто всеми силами старался извести этого странноватого, долговязого чужака. Иной раз мне и самому крепко доставалось за мое донкиходство, но ничего не могло быть лучше тех прошедших лет. Мне тогда нужен был Эрни, а я был нужен ему. Теперь это было очень горько вспоминать. «Понимаю», — сказал я, и внезапно моя рука потянулась к глазам. «Я думаю, ты никогда не расстанешься с ним. Я тоже любил его, и, может быть, для него еще не все кончено. Вот о чем мне нужно было молиться. О, Господи, сделай так, чтобы я не дал Эрне умереть во второй раз, в этот последний раз». «Я не его ненавижу», — тихо сказала она, — — Не его, а этого человека, Лебея. Мы и в самом деле видели его сегодня, да, Данис? Тогда в машине. — Да, — ответил я, — его. Но ведь все обойдется, да. Я люблю тебя, Данис. Я тоже тебя люблю. Как оказалось, все закончилось на следующий день, в пятницу, 19 января.